Андрей Рубанов. Сибирская битва с мысленным антихристом. Андрей Рубанов. Родился в 1969 году в Московской области. Прозаик, кинодраматург, журналист. Автор таких книг, как «Финист, Ясный сокол», «Сажайте и вырастет», «Живая земля», «Хлорофилия», человека с красного дерева», а также многих публикаций в периодической печати. Глава первая. В начале лета 2017 года я оказался на берегу Байкала. Сидел тощим задом на камешках, ни о чем не думая, созерцая горизонт, обоняя холодный, сложно пахнущий ветер и слушая плеск и шуршание слабенькой волны. Сидел, как сидят обычно сухопутные люди, наслаждаясь самим фактом своего местонахождения. Вот и выбрался, наконец, и теперь вглядываюсь в ту волшебную точку, где небо сливается с водой. И то, и другое цвета расплавленного свинца, серое с синим. Приехал, между прочим, не туристом, а по делу, как гость Иркутского книжного фестиваля, и прочитал две или три лекции, сейчас уж не вспомнить о чем. Лектор из меня тогда был не неважный, да и сейчас тоже. В последний день по традиции писательской нашей банде устроили отдых с выездом на природу, то есть, собственно, на берег Байкала, в курортный поселок Листвянка, от которого до Иркутска, кстати, больше часа езды на автобусе. Но по сибирским меркам рукой подать. Поселок уютный и маленький, вдоль берега вытянут. С одной стороны, начало ангары, совершающий вечный побег из отцовских объятий. С другой – Тупик и астрофизическая лаборатория. Сидят астрономы, глядят в телескоп на яркие звезды. К астрономам я не пошел, вход для праздных граждан там настрого закрыт. А лезть через забор я постеснялся, хотя не прочь был поглазеть, как там все устроено, вокруг телескопа. Но ангару навестил, конечно. И пока шел, а там буквально километр вдоль берега, повстречал человека в старой куртке и кирзовых сапогах, С коричневым лицом и длинной серебряной бродищей, развивающейся по ветру. Сначала принял его за старика, но когда поравнялись, оказалось, что незнакомец едва не моложе меня. Глаза яркие, а руки рыбацкие, клешнятые, а ладони в шрамах. Я по деревянскому обычаю поздоровался. Он в ответ кивнул и двинул дальше, обдав меня запахом копченого омуля. Похож на авакума, подумал я. На протопопа, автора жития, легендарной повести 17 века. Сказать бы культовой повести, но тут модное слово не подходит. Уж больно страшна та повесть, кровавая и ужасна. Для полноценного культа не подходит. Хотя у староверов авакум почитается как святой, исповедник и мученик за веру. Остановился, пораженный и поглядел себе под ноги. А ведь он был тут. авакум протопоп. Стоял, может быть, на этом же самом месте или сидел у костра с женой и детьми и грелся. А вокруг у десятков таких же костров грелись его спутники, казаки отряда енисейского воеводы Афанасия Пашкова. И было это в июне 1657 года. Получается, ровно 360 лет назад, чуть ли не день в день. Пять сотен человек. Из них 400 казаков, 40 кораблей, по тем временам изрядное силище. Тут они вышли из Ангары в Байкальское море и встали большим привалом. Главные трудности ждали их впереди. Такие моменты мне нравятся. Прыжок в колодец времени. Легкий поворот головы, и вокруг не видно ни построек, ни асфальтовой дороги, только вода, небо и скалы. То, что видел и Авакум, Неистовый, как его потом прозвали. В моем парадоксальном языке, русском, истовый и неистовый имеют примерно одно значение. Весь он был парадоксальный, погиб за старую веру, от которой сейчас почти ничего не осталось. Парадоксальным было и его сибирское хождение. С одной стороны, сослали от московских извилистых придворных раскладов на самый край земли. С другой стороны, если бы не сослали, может и не читали бы мы сейчас его житие. Более чем наполовину книга Аввакума посвящена Сибири. Это первое на русском языке художественное описание военного похода по Сибири и за Байкальскому краю в несколько тысяч верст. Сейчас уже точно и не сосчитать. Из Москвы он вместе с семьей выехал в сентябре 1653 года. В Тобольск прибыл в декабре того же года и в Тобольске вроде пригрелся при Вознесенском соборе, но с местными не поладил. На него пять раз писали доносы в Москву, жаловались что ходит с позолоченным посохом, как архиерей, и проповедует скорый приход Антихриста. Через полтора года доносы возымели действия. Из Москвы прислали указ о его переводе в Якутию. Так его, видимо, не взлюбили в Тобольске, что указ получили 27 июня, а послезавтра, 29 июня, уже собрали и отправили с Богом. В Москве патриарх Никон при благосклонности государя Алексея Михайловича Тишайшего устроил реформу, переписывание молитвенных книг, обязал православных христиан осенять себя троеперстным знамением и повсюду заменить восьмиконечные кресты на четырехконечные, против чего восстали многие, в том числе и Аввакум. Про антихриста велись бешеные споры. Одни богословы утверждали, что он явится в чувственном виде, как определенная личность, как живой человек из плоти и крови. Другие стояли на том, что антихрист будет мысленный, то есть невоплощенный дух. Способны вселяться в любого послушника, хоть в самого патриарха. Протопопа Вакум, хоть и молодой, но начитанный и с уникальной памятью, склонялся к первому варианту и готовился к противоборству с чувственным антихристом. Но в Тобольске эти богословские теоретические фигуры мало кого интересовали, и московского пришлица спровадили при первой возможности. С ним было пятеро домочадцев – жена, три сына, дочь и племянница. Три месяца шли из Тобольска водой по Иртышу. Далее по обеи Ити, через Маковский Волок, в Енисей до Енисейского острога. Тут Авакума нагнал еще один указ. Якутия отменяется, а надлежит московскому священнослужителю в составе отряда Афанасия Пашкова идти в Даурию, в земли за Байкалом, добраться до Амур-реки и там утвердиться. Местные племена и народцы обложить Ясаком, разведать медные, свинцовые серебряные руды, поставить остроги и храмы. Я сидел на берегу, курил. Много знал про освоение Сибири. Этот процесс, растянувшийся на столетия, называют то покорением, то завоеванием, то экспансией. Но стоит один раз сюда приехать и глянуть глазом, и станет понятно, завоевывать тут надо в первую очередь природу. А с местными народами делить в общем нечего. Земли тут столько, что делить не переделить, хоть всю Европу сюда перевези. В первый год никто и не заметит, а на третий год Европа замерзнет и назад сбежит. Со временем Сибири стало в моей жизни много больше. Я женился на дочери сибирских писателей. Потом стал сюда ездить и однажды в Красноярске даже забрался на скалу, где побывал мой отец 40 лет назад. И протопопа вакууму в моей жизни присутствует тоже 40 лет, уж так получилось». Сейчас Енисейск городок совсем небольшой, меньше 20 тысяч жителей, а основан, между прочим, на пять лет раньше, чем Нью-Йорк. Енисейский воевода Афанасий Пашков разработал план похода в Забайкалье вместе с известным землепроходцем казачьим головой Петром Бикетовым в середине 60-х годов. К тому времени казаки из сильного конкурирующего якутского воеводства Бахтияров, Паярков, Хабаров, первыми добрались до Амура, но их отряды шли своим путем по Лене и Алдану, затем переволакивались через Становой хребет и выходили к Зее, из нее попадая в Амур. Бикета же разведал иной маршрут, по Ангаре до Байкала, затем через Байкал в Селенгу и Хилок до озера Иргень, там переволакиваться через Яблоновый хребет и выходить к Ингаде, из нее в Шилку и далее в Амур. Бикетов первым прошел этой дорогой, поставил остроги и составил карты. Пашков, человек предприимчивый и неглупый, понял, что имеет шанс заполучить богатство, власть и почести. Послал свои предложения в столицу и в 1655 году получил благосклонный ответ. Царь и дьяки сибирского приказа поставили Пашкову две задачи. В наилучшем случае по возможности подвести под государеву руку Багдойского, китайского и никанского джурдженского царей, то есть, коротко говоря, вторгнуться в Китай и подчинить его российскому престолу. Но если, говорилось далее в послании из Москвы, противник окажется богат и силен, то не воевать с соном и вообще не безобразничать, а мирно заключить соглашение об обоюдной торговле. Тогда в Москве, точно как сейчас, планы придумывали быстро, но также быстро и корректировали. Сначала в подмогу амбициозному енисейскому воеводе решили отправить армию из трех тысяч стрельцов и щедро профинансировать поход. Но тут началась война с Польшей, а Польша, как мы знаем, ближе к Москве, нежели Китай. И Пашкову для похода не дали ни солдат, ни денег. Вместо них прислали из столицы вредного попа, который не спешил повиноваться местному начальнику и вообще держался независимо, потому что был знаком с самим царем. о таком Пашков мог только мечтать. Легко догадаться, что Пашков был очень недоволен и стал срывать зло на пришлом московском священнике. Понемногу между ними началось противостояние. Удрученный Пашков понял, что вместо победоносного во главе армады судов похода на тунгусов, мунгалов и багдойцев его ждет опасная авантюра. Но делать было нечего. Пришлось собирать и снаряжать отряд своими силами, привлекая и казаков из соседних городов, и добровольцев. А чтобы получить необходимую сумму, енисейский воевода обобрал местных купцов и даже спекулировал в собственном городе водкой, вдвое подняв ее цену. Выданное Авакууму царское жалование ржаной мукой, крупой и солью, 9 пудов одной соли, Пашков также отнял, явно предвидев в долгом пути проблемы с продовольствием и желая лично контролировать расходование всех припасов. С другой стороны, наличие авторитетного московского попа, некогда вхожего в Кремль, имевшего беседы с самим государем и его боярами, придавало дополнительный политический вес экспедиции. А вакуум влился в отряд не как поднадзорный ссыльный, а как духовный эмиссар из столицы и как полковой священник. Во всем отряде, выступившем из Енисейского острога, только двое взяли с собой семьи – сам Пашков и протопоп Авакум. Наличие семьи в походе было не обузой, а привилегией. Помимо Авакума в отряде был еще один поп и один дьяк, оба из Тобольска. С собой везли 70 человек гражданских, в основном прислуга самого Пашкова. зерно для будущих посевов, 100 пудов свинца для отливания пуль и 400 ведер водки, по ведру на каждого бойца на три года вперед. Совсем мало, если вдуматься. Кораблики они использовали особенные, дощанники, разного размера. Самые большие вмещали дюжину человека и больше, и еще груз. Плоское дно позволяло без помех ездить по мелководью. А главное, дощаник не так много весил, и его можно было перемещать посуху, волоком, из одной реки в другую. Слово «ездить» я тут употребляю с умыслом. Был у меня когда-то друг, судоводитель-речник, бывший капитан, и он меня научил. Моряки по морю ходят, а речники по рекам ездят. С тех пор я только так и изъясняюсь. Уж не знаю, употребляли ли слово «ездить» сибирские казаки три с половиной столетия назад. Но мне нравится думать, что употребляли. Весьма возможно, что отъезд Аввакума из столицы спас жизнь ему и его семье. На следующее лето, в июле 1654 года, когда Авакум был уже в Тобольске, в Москве началась эпидемия чумы. Ситуация была столь тяжелой, что и царь Алексей Михайлович, и патриарх Никон покинули Кремль и уехали подальше. От чумы погибли два родных брата Авакума, а всего вымерло тогда 150 тысяч – Больше половины населения Москвы. Чудовищный мор, которому предшествовало и грозное предзнаменование в виде солнечного затмения 2 августа 1653 года, убедил многих в том, что близятся времена Антихриста. Надвигался конец света. Первооткрыватель Петр Бикетов не пошел с Пашковым, и правой рукой воеводы стал его сын Еремей Пашков, хороший, судя по всему, парень, впоследствии ставший Авакуму другом. вышли из Енисейского острога 18 июля 1656 года. До Байкала добрались только через год, пройдя часть Енисея и все Ангару против течения. Глава вторая. Скажем так, он первым начал. Он первым стал ходить за мной. Он поселился в моей голове и живет там уже 40 лет. Немалый срок по любым меркам. У меня в семье было три учителя. истории, русского языка и литературы. Дед, мать и тетка. И я вырос в книжном шкафу и историю Аввакума прочитал лет в 12. И она уже тогда произвела на меня впечатление. Вдобавок мама прокомментировала, мол, книга старая и, мягко сказать, не очень популярная. Описаны в ней всевозможные ужасы. До революции книга была запрещена, а в СССР, в стране атеистов, Школьникам про нее и вовсе ничего не рассказывают, а только студентам-филологам примерно на третьем курсе. Разумеется, я немедленно возбудился и несколько раз перечитал «Житие». Что может быть лучше, чем приобщиться к тайному знанию и так повысить свою самооценку? Дальше больше. Оказалось, что дед мой, Константин Васильевич, происходит из староверов, и стало быть в фамильно-историческом смысле вакуум мой духовный вождь, а я — Толла. а вдобавок еще и земляк. Родина моего деда Нижегородская область, Заволжские леса, село Селитьба Сосновского района. Авакум родился в селе Григорово, Большемурашкинского района, по прямой от Селитьбы до Григорова меньше 100 километров. Более того, патриарх Никон, враг Вакуума, тоже родился в Заволжье, в Перевозском районе. Упорный и терпеливый, в точности как протопоп, я долго готовился к поступлению на факультет журналистики МГУ, и потом, уже став студентом, на экзамене по истории древнерусской литературы вытащил билет с вакуумом. К тому времени он уже был одной из моих ролевых моделей. Он точно знал, ради чего жил. От идеи взглядов не отрекался. Вынес холод, голод, пытки, унижение, смерть собственных детей, пересек половину страны пешком, водой, на телегах, санях и нартах, забрался в самые невероятные дебри и вернулся невредимым. Позже я обнаружил у одного умнейшего и в своем роде уникального писателя из Магадана Владимира Серкина идею, что некоторые люди, вроде бы мало друг с другом связанные, передвигаются по одним и тем же тоннелям реальности. Согласно этой теории, у меня и Аввакума явно один и тот же тоннель. или они разные, но сообщаются между собой. Ну, или все грубее, скучнее. Близость к значительной исторической фигуре подогревает мое писателя Рубанова самолюбие. Изучая вакуума, я прилепляюсь к нему. Рассказывая о нем, получаю возможность рассказать и о себе тоже, а писателя хлебом не корми, дай только поговорить о себе. Через 8 лет после того университетского экзамена я оказался в тюрьме. Но, правда, не в земляной, не за полярным кругом, как Аввакум, а в обычные следственный в Москве. И просидел три года. Сочинительством не занимался. Некогда было сочинять. Все силы уходили на выживание, на то, чтобы не сгнить заживо. А через 10 лет после тюрьмы мне, уже автору нескольких книг, предложили написать для экспериментального учебника «Литературная матрица» статью про вакуума. Причем составитель учебника, Вадим Левенталь, впоследствии издатель и писатель, а тогда просто бодрый молодой человек, петербургский интеллектуал, посетовал, что никто не желает делать статью про житие протопопа Авакума. И я очень удивился. Как так никто не хочет? Это же один из духовных отцов нации. Фигура покруче Мартина Лютера. И тотчас статью написал. И понял, что есть на свете вещи, которые не следует знать рядовому гражданину, пусть и думающему, образованному или считающему себя таковым. Если суждено авакуму оставаться в тени, изредка выглядывая к нам, нынешним, сытым и гладким, из лохматого средневековья, из луж крови, из гноищ смертных, пусть так и будет. Глава третья. Тогда же, в начале лета 1657 года, флотилия Пашкова пересекла Байкальское море. Здесь наш протопоп впервые едва не утонул. Он же, кстати, оставил первую в истории литературную панораму Байкала на русском языке с описанием удивительных скал, а также птиц, животных, морских зайцев, тюленей и нерп. И невиданно жирной рыбы. Они добрались до устья, впадающей в Байкал реки Селенги, и пошли дальше, уже по Селенге, снова против течения, пешком по берегу, тягая дощаники и бичевой, до места впадения реки Хилок. И дальше двинулись по хилку, обмелевшему от жары, двенадцать недель поднимаясь вверх. Тут авакумы и сам тянул улямку. И писал, что от истощения живот его посинел, а ноги распухли. За климатом в те времена никто не наблюдал, не измеряли ни температуру, ни влажность. Кормчие проводники, опытные казаки-сибиряки, запоминали только направление и силу ветра, а также время осеннего замерзания рек и начала весеннего ледохода. Местные тунгусы, разумеется, владели исчерпывающей информацией о сезонных изменениях, знали, когда протают тропы, когда пойдут дожди, но свои знания держали при себе. Казакам понадобились десятилетия, чтобы изучить местный климат. Забегая вперед, надо сказать, что первые удачные урожаи хлеба и овощей в Забайкалье русские поселенцы сняли только к 1681 году, через 20 лет после похода Пашкова. Все лето и начало осени отряд Пашкова шел вверх по хилку, пока не достиг небольшого озера Иргень, примерно в 60 километрах от нынешней Читы. Здесь казаки обосновались на зимовку. Первопроходец этих мест Бикетов несколькими годами ранее поставил тут острог, названный Иргенским, но местные обитатели, весьма воинственные, разорили и сожгли крепость, казакам Пашкова пришлось отстраивать все заново. В январе-марте тут зимой по ночам минус 30, днем минус 20. Снега мало или вообще нет, его выдувают сильнейшие ветра. В конце зимы следующего 1658 года двинулись на юго-восток волоком через Яблоновый хребет от озера Ергень до реки Ингады, это более 100 верст. 100 верст тащили по суху 40 судов со всем скарбом, пока не вышли к Ингаде, относящейся уже к бассейну Амура. Ингада впадает в шилку, а шилка, сливаясь с саргунью, образует амур. Воевода Пашков допустил типичную ошибку, как начальник пренебрег человеческим фактором. Невозможно идти годами 3000 километров в бичевой против течения рек, сначала Енисея и Ангары, а затем, после Байкала, Селенги и Хилка, а потом еще сто верст волоком от Эргенского озера через горы Яблоного хребта, поддерживая дисциплину только по побоями и угрозами. Никто такого не выдержит». На Ингаде отряд встал на большую стоянку. Заготовили лес для будущих построек и связали его в плоты. Вышло 170 плотов. На плоты загнали лошадей. Изначально лошадей из Енисейска с собой не взяли, а по пути, очевидно, отобрали у местных. Дело двинулось легче. По течению вышли из Ингады в Шилку и в июне добрались до стратегически важной точки, Там, где в Шилку впадает река Нерча, и где некогда стоял основанный Бекетовым верхнешилкский Нерчинский острог. И тут снова встали. От Нерчинского острога, как и от Иргенского, остались одни уголья. Но все восстановили лучше, чем было. Восемь башен подняли. Более того, Пашков наладил контакт с местными племенами, умудрился отыскать виновных в поджоге острога и повесил их. Как ему это удалось, загадка. Скорее всего, были казнены не поджигатели, а первые попавшиеся тунгусы. Итак, начав свой путь в Енисейске и закончив его в месте слияния Шилки и Нерчи, отряд Пашкова преодолел по рекам и суше более трех тысяч километров, что примерно равно расстоянию от Москвы до Мадрида. Аберация восприятия всегда есть. Благополучный житель Москвы бросит взгляд на карту Сибири и подумает. Что там Красноярск, что Иркутск, что Чита, все рядом. На самом деле вовсе не рядом. Хотите привыкнуть к Сибири? Умножайте европейские концы на пять. Это очень важно. Сибирь – территория гигантов, и расстояния там соответствующие. Попробуем представить себе Россию до рождения Петра I, начало лета 1658 года, и примерно 40 плоскодонных речных кораблей – каждый из которых нес на себе десяток вооруженных воинов и еще 170 плотов, связанных из огромных бревен и перевозящих лошадей и имущество. Представим себе всю эту армию, двигающуюся неостановимо день за днем по реке Ингаде, а затем по реке Шилке, чтобы наконец остановиться в полутора тысячах верст от Байкала. Повторим, в те времена не родился еще ни Петр I, ни Михаил Ломоносов, Свои исторические слова про то, что могущество России прирастать будет Сибирью, он скажет только через сто лет. А пока в конец измученные люди, понукаемые крутанравным начальником, шли вперед, рассчитывая лишь на жалование в несколько рублей в год. Здесь начинались земли монголов и китайцев, и Пашков отправил вниз по шилке отряд разведчиков. По плану экспедиция должна была идти еще дальше, вниз по Амуру, отыскать остатки казачьих отрядов Хабарова. и соединиться с ними. Основные же силы Пашкова осели во строги и попытались обжиться, распахали землю и засеяли рожью. Но хлеб не уродился, и начался голод. Люди, в том числе и самого кум, ели траву, сосновую кору, коренье, падаль, мертвечину. Что волк не доест, то мы доедим. Съели бы и лошадей, но воевода запретил под страхом казни. В житии описывается кошмарная сцена, когда отчаявшиеся люди выдернули из кобылы нерожденного же ребенка и съели не только его, но и, как уточняет Авакум, скверное место, то есть послед. Кобыла издохла, виновных воевода забил кнутом до смерти. Вот так происходило освоение Сибири. В то лето в отряде умерло от голода 47 человек. При смерти лежало еще 58 человек. Умерли и два сына Авакума. Их похоронили возле берега, но начавшееся половодье размыло одну из двух могилок, и тело ребенка унесло в реку на глазах у несчастных отца и матери. «Не до него было», — пишет протопоп, — «и себя носить не можем». Примерно тогда же вернулись Самура и разведчики и принесли плохие новости. Ниже по реке хозяйничают многочисленные и хорошо вооруженные отряды чурджений, Казаки Хабарова отысканы мертвыми, а суда их разбиты и сожжены. Афанасий Пашков понял, что поход не удался. Его люди еле передвигали ноги, идти дальше значило всем умереть. Не получилось основать богатое амурское воеводство, не получилось подвести китайцев под государеву руку, и даже дойти до них оказалось невозможно. Мечты пошли прахом. За амбиции пришлось платить жизнями. Пашков приказал готовиться в обратный путь. Не отыскал Пашков в Даурии и месторождении ценных металлов. А если бы нашел, например, несколько серебряных или хоть медных самородков, может, судьба его сложилась бы немного иначе. Залежи свинцово-серебряных руд разведали здесь через 20 лет. Но не в Нерчинске, а в двухстах верстах к юго-востоку от него. Рудник заработал худо-бедно в 1676 году. Выплавляли там больше свинца, чем серебра, но и свинец пришелся кстати. Пересидев зиму 1659-1660 годов, весной, пока еще стоял лед, двинулись назад по скованной морозом Ингаде. Здесь как раз произошел известный диалог между Авакумом и его женой Анастасией Марковной: Да коли муки сии, протопоп, до да самое до смерти. Добро, Петрович, и на еще побредем. С трудом преодолев часть пути, преодолев яблоновый хребет Иргенский волок, Пашков довел свое поредевшее войско до Иргенского острога, и здесь снова встали на долгих полтора года. К этому времени относится рождение легенды об Иргенских мучениках. Обозленный неудачами, Пашков, страдавший, как можно догадаться, припадками неконтролируемого гнева и превращавшийся в антихристового послушника приказал четверым своим людям в наказание за повинность заготовить сорок бочек карасевых язычков, а когда те не выполнили распоряжение, казнил всех четверых. Очень сомнительно, что воевода Душегуб, нуждаясь в элементарной пище, пожелал отведать каких-то язычков, или это была фигура речи вроде «принеси то, не знаю что», или яркую подробность присочинил автор легенды, Неовакум. Тут интересно другое, что Пашков убил четверых боеспособных воинов, в то время как его отряд стремительно вымирал от истощения, и каждый человек был на счету. Есть версия, что иргенские мученики были убиты за приверженность к старой вере. Но в этом случае официальная церковь не смогла бы их канонизировать, так что тут вопросов больше, чем ответов. Из-за недостатка древесины их похоронили не в гробах, а в колодах, положив по два мертвеца в каждую. Позднее эти колоды были найдены. На обратной стороне одной из них сохранился отпечаток лицевых костей. Это сочли за признак нетленности. И четверо неправедно убиенных превратились в местночтимых святых. А вакум уже доставалось от Пашкова на протяжении всего похода. Начальник то бил вакуума, вакума, то издевался, то морил голодом, то сажал на цепь. Но своего не добился. Протопоп ругнёй ругал воеводу при каждом удобном случае, да ещё на глазах у всех прочих. Сейчас это назвали бы грубым нарушением субординации и воинской дисциплины. Так или иначе, подводя итоги своего забайкальского хождения по мукам, Аваком напишет про Пашкова. То ли он меня мучил, то ли я его. Но все кончается когда-нибудь. В мае 1662 года в Эргенский острог приехал сменчик Пашкова, боярский сын Толбузин. Он заступил на должность воевода и принял командование остатками отряда и тремя острогами. Иргенским, Нерчинским, Телембинским. Пашков засобирался в Москву. Во всех трех крепостях к моменту приезда Толбузина находилось под ружьем 75 казаков. Прочие, около 400 человек, погибли в боях с местным населением либо от голода. Таков был итог шестилетнего похода. Неудачного. Судьба воеводы Пашкова сложилась печально. По возвращению в Москву Авакум на некоторое время возвысился. Пашков же, наоборот, был отставлен от службы. Однако отчитался в Сибирском приказе о своем походе, и на основании его рассказов о голоде Дьяки решили выписать из казны крупную сумму для покупки хлеба и отправки его казакам в Даурию. А Вакум же ничего не забыл и подал царю челобитную с описанием преступлений воеводы. Вражда Вакуума и Пашкова закончилась вот как. Пашков пожелал уйти в монастырь и попросил именно Авакома совершить над ним чин пострижения, что Аваком и проделал, в чудовом монастыре в Москве, простив мучителю все его злодеяния. Вскоре Афанасия Пашкова разбил паралич, и он скончался в 1664 году. Но род Пашковых, между прочим, расцвел, и его следы уцелели до сих пор. Сын Пашкова Еремей дослужился до места киевского воеводы, Внучка Афанасия Пашкова вышла замуж за учителя Петра I думного дьяка Никиту Зотова, причем Зотову к моменту женитьбы было 70 лет. Каменный дом Зотова стоит до сих пор на Кремлевской набережной у самого начала Большого Каменного моста. Правнук же Афанасия Пашкова, Егор Пашков, стал денщиком государя Петра Алексеевича и губернатором Астрахани, а сын этого Егора, Петр, построил знаменитый дом Пашкова. Путешествие Авакума из Москвы в Даурию и обратно заняло 10 лет. Покрытое расстояние, сначала пешком или на конных повозках, затем по извилистым сибирским рекам, сам Авакум определяет в 20 тысяч верст, более 21 тысячи километров. Для справки, Христофор Колумб, открыв Америку и вернувшись домой в Лиссабон, преодолел существенно меньшую дистанцию. В Сибирь Авакум еще вернется. но только не в восточную, а в северную, за Полярный круг, в Пустозерск, близ Нарьян-Мара, Уже не священнослужителем, а растриженным, проклятым и битым кнутом преступником. Просидит в земляной яме 14 лет, напишет множество сочинений, переживет и воеводу Пашкова, и царя Алексея Михайловича, и будет заживо сожжен в апреле 1682 года. Вот так чудно, как писал бы сам Аввакум, вышло. Одно из первых светских сочинений русской литературы посвящено Сибири, да и написано как минимум частично там же. Это травелок, то есть описание путешествия, военно-разведывательного похода. И Сибирь, Забайкальский край в описаниях автора, земля девственная, дикая, опасная, населенная немирными людьми. При этом Байкал описывается как место изобильное, а Даурия, наоборот, названа смертноносной. глава 4. тут рядом со мной на берегу появился писатель сенчин он тоже как и я выступал в иркутске на фестивале и приехал на байкал в том же автобусе в отличие от меня московского хлыща сенчин был коренной сибиряк, широко известный своим угрюмством к вампилову пришел спросил сенчин нет к вакуму ответил я а что вампилов тоже тут бывал не просто бывал сказал сенчен он тут погиб Чуть дальше за поворотом стоит памятник на том месте, где он утонул. Ничего себе, сказал я, так ведь и авакум тут тонул в Байкале. Ну, а выжил, сказал Сенчин, а вампилов нет. Авакума, наверное, сразу вытащили из воды, а вампилова некому было вытаскивать. Он плыл на лодке вдвоем с товарищем. Лодка перевернулась. Говорят, что ударилась топляк. Товарищ смог залезть на перевернутую лодку и стал ждать, когда его спасут. А Вампилов не стал ждать, поплыл к берегу. Доплыл и умер. Сердце остановилось. Вода-то холодная. «Да», — сказал я, — «очень холодная. Я не стал купаться». «А в Байкале, в общем, и не купаются», — сказал Сенчин. «Не то место, чтоб купаться». «Может, он пьяный был?» — предположил я. Вампилов. «Может, и был», — ответил Сенчин. «История умалчивает». Но купаться тут точно не надо, ни пьяным, ни трезвым. У самой поверхности вода может показаться теплой, особенно летом, в жару, но на глубине в метр уже ледяная. Так что Авакуму повезло, что он выжил. «А ему вообще везло», — сказал я. «Он пишет про страшное мытарство, но при этом умудрился все вытерпеть, книги написать». Очень фартовый дядька был этот Авакум. Десять лет странствовал по Сибири, еще потом четырнадцать лет просидел в земляной тюрьме. Представь, какая сила духа нужна, чтобы это вынести. Сейчас я вот думаю, что в земляной тюрьме он не сидел. Был я однажды в Салехарде, видел тундру. Невозможно там четырнадцать лет в яме просидеть. У Авакума было много сочувствующих по всей стране. Думаю, его надзиратели отправляли в Москву доклады, что арестант сидит в яме, как и приказано, а на самом деле его как минимум выводили погреться в теплую избу. а скорее всего он залезал в яму только если приезжало начальство для проверки. «Циничный ты», — сказал Сенчин. «Нет, я просто тоже сидел. Умный человек в тюрьме всегда найдет способ облегчить себе жизнь. Там начальство само намекает, мол, подкинь немного на хлеб, и мы тебе все устроим». «Все равно так нельзя», — возразил Сенчин. «Ты подходишь к прошлому с меркой настоящего». «Да», — согласился я, — «по себе меряю». Плохо это, конечно. Но как еще измерить, спросил Сенчин, если не самим собой? На это я не возразил. Поздним вечером того дня в небе над Байкалом я впервые в жизни увидел падающую звезду, метеор. Но загадать желание не успел.